Джин Соул. Девять хвостов бессмертного мастера. От автора. Главными героями новеллы являются лисы. У них, как и у людей, есть свои обычаи и культура. Говорят лисы одинаково хорошо как на человечьем, так и на собственном языке. Но нередко они вворачивают в свою речь лисьи-словечки, многие из которых являются обычными человеческими, попросту измененными на лисе манеры. В лисьем языке слова могут означать что угодно в зависимости от контекста. Уверена, у вас прекрасно получится говорить по лисьи и понимать язык, если вы выучите наиболее популярные лисьи слова. Лисьй словарь. В лисьем языке слова могут означать что угодно в зависимости от контекста. Наиболее употребительные лисьи словечки. Вылисить Научить уму-разуму. Вышкалить. Устроить взбучку. вылезать шерсть. Лисица. Греться или спать, свернувшись клубком или прижавшись друг к другу. Вылизываться, устраивать лисьи забавы. Совершенствоваться, заниматься лисией культивацией. Лисоблуд, то, что запрещено делать лисам, табу. Лисьекусь кусь, ритуальный лисий укус. Облисить, выучить лисьим повадкам, сделать похожим на лиса, обмануть. Прилисываться, требовать внимания, подлизываться. Слисить, прилисить. Стащить, присвоить, улеснуть, сбежать, уйти от ответа.